храм Юпитера. Вблизи источников Эбра возвышается гора Каукайон. Густые дубовые леса опоясывают ее со всех сторон. Дикие скалы и циклопические камни венчают ее. В течение тысячелетий это место считалось священным. Пелазги, кельты, скифы и хеты, изгоняя последовательно друг друга, Приближались одни за другими к священной горе, чтобы поклоняться на ее вершине различным богам. Поднимаясь на такую высоту и созидая с таким напряжением в царстве вихрей и молний свой храм, не ищет ли человек все того же единого бога, каким бы именем он ни называл его. Храм Юпитера возвышался в центре священной ограды, прочной и недоступной, подобно крепости. Перестиль из дарийских колонн вел в темный входной портик. Сияющее небо Греции заволакивалось нередко грозовыми тучами над горами Фракии, и тогда ее изрытые долины расстилались, подобные бурному морю, изборожденному молниями. Настает час жертвоприношения. Жрецы Каукаиона не приносят иной жертвы, кроме жертвы огню. Они спускаются по ступеням храма и зажигают принесенным из святилища факелом костер, сложенный из ароматического дерева. Затем из храма выходит первосвященник, одетый в белые льняные ткани, как и другие жрецы, он отличается от них венком из мирта и кипариса священным скипетром и золотым поясом, который сверкает темными огнями драгоценных камней, символами таинственной власти. Это Орфей. Он ведет за руку ученика, молодого жреца Дельфийского храма, который, побледнев и дрожа от восторга, ожидает слов великого посвященного. Орфей видит его дрожь, и чтобы успокоить избранного ученика, Он нежно обнимает его плечи рукой. Его глаза полны глубокой нежности и в то же время сверкают силой. И пока внизу, у их ног, жрецы обходят вокруг зажженного жертвенника и поют гимн огню, Орфей торжественно произносит слова посвящения, которые проникают в самую глубину сердца молодого миста. Постараемся привести окрыленные слова Орфея. Погрузись в свою собственную глубину, прежде чем подниматься к началу всех вещей, к великой триаде, которая пылает в непорочном эфире. Сожги свою плоть огнем твоей мысли, отделись от материи, как отделяется пламя от дерева, когда сжигает его. Тогда твой дух устремится в чистый эфир предвечных причин, подобно орлу как стрела летящему к трону Юпитера. Я раскрою перед тобой тайну миров, душу природы, сущность Бога. Прежде всего, узнай великую мистерию. Единая сущность господствует и в глубине небес, и в бездне земли. Зевс — громовержец, Зевс — небожитель. В нем одновременно и глубина указаний, и мощная ненависть — и восторг любви, дыхание всех вещей, неугасимый огонь, мужское и женское начало, он и царь, и бог, и великий учитель. Юпитер, и божественный супруг, и супруга, отец и мать. От их священного брака исходят непрерывно огонь и вода, земля и эфир, ночь и день гордые титаны и неизменные боги, и разносятся семена человеческого рода. Любовный союз неба и земли чужд для непосвященных. Мистерии супруга и супруги раскрыты только перед людьми, достигшими божественности. Но я хочу провозгласить истину. Сейчас гром потрясал эти скалы, молнии падали на них с неба, подобно живому огню, подобно котящемуся пламени. А эхо гор разносила вдаль радостные раскаты грома. Но ты дрожал, не зная, откуда этот огонь и куда он упадет. Это огонь мужского начала, семя Зевса, творческое пламя. Оно исходит из сердца и ума Юпитера. Оно проникает все существа. Когда падает молния, она вырывается из его правой десницы. Но нам, его жрецам, известна его сущность. Мы можем отстранять, а иногда и направлять его стрелы. А теперь взгляни на небесный свод. Взгляни на этот блестящий круг созвездий, на который наброшено легкое покрывало Млечного Пути, сверкающая пыль миров и солнц. Взгляни, как пылает Орион, как переливаются близнецы и как сияет лира. Это тело божественной супруги, которое вращается в гармоническом круговороте под пение супруга. Взирай очами духа, и ты увидишь ее опрокинутую голову, ее простертые руки, и ты поднимешь ее покрывало, усеянное звездами. Юпитер одновременно и супруг, и божественная супруга, вот первая тайна. А теперь приготовься ко второму посвящению. Трепещи, плачь, радуйся, обожай. Ибо дух твой должен проникнуть в пылающую область, в которой великий Демиург смешивает души и миры в чаше жизни. Утоляя свою жажду в этой опьяняющей чаше, все существа забывают свое небесное происхождение, и опускаются в страдальческую бездну рождений. Зевс есть великий Демиург, Дионис его сын. Его проявленный глагол, Дионис, дух светлый, живой разум, сиял в обителях отца своего, в храме неизменного Эфира. Однажды, когда он, склонившись, созерцал бездны неба через покров созвездий, он увидел в голубой бездне свой собственный образ, простирающий к нему руки. Увлеченный этим прекрасным видением, очарованный своим двойником, он бросился, чтобы схватить его, но призрак удалялся все более и более и притягивал его в глубину бездны. Наконец, он спустился в тенистую долину, овеянную страстными дуновениями, ласкающими его тело. В одном из гротов он увидел Персифону, прекрасная майя ткала покров, в котором переливались образы всего сущего. Перед божественной девственницей Дионис остановился в немом восторге. В это время гордые титаны и свободные титаниды увидели его. Первые, завидуя его красоте, вторые, охваченные безумием любви, подобно молниям, бросились на него и растерзали в куски. Распределив между собой его члены, они бросили их в кипящий котел и погребли его сердце. Юпитер поразил своими громами титанов, а Минерва поднялась в высоты Эфира с сердцем Диониса. Там это сердце превратилось в пылающее солнце. Из клубов же Фимиама, которые поднимались от сжигаемого тела Диониса, произошли человеческие души и поднялись к небу. Когда их бледные тени достигнут пылающего сердца Бога, они зажгутся ярким пламенем, и тогда Дионис воскреснет, более живой, чем прежде, в высотах империя. Теперь ты познал мистерию о смерти Диониса. Выслушай мистерию его воскресения. Человечество — плоть и кровь Диониса. Страдающие люди — это его растерзанные члены, которые ищут друг друга, терзаясь в ненависти и преступлениях, в бедствиях и в любви на протяжении многих тысяч существований. Огневая теплота земли, бездна низших сил притягивают их, все более и более в пропасть, все более разрывают их. Но мы, посвященные, знающие то, что наверху и что внизу, мы спасители душ, мы гермесы человечества. Подобно магниту мы притягиваем их к себе, сами притягиваемые богами. Таким образом, помощью небесных чар мы воссоздаем живое тело божества». Мы заставляем небо проливать слезы и землю издавать ликование. Подобно драгоценным камням, мы несем в сердце своем слезы всех живых существ. Чтобы преобразить их в улыбки, Бог умирает в нас. В нас же Он воскресает. Так говорил Орфей. Ученик Дельфийского храма преклонил колено перед своим учителем, А первосвященник Юпитера простер руку над его головой и произнес следующие слова посвящения. «Да будет неизреченный Зевс и Дионис, трижды проявляющийся в аду, на земле и в небесах, милостив к твоей молодости, и да прольет он в твое сердце науку богов». Затем посвященный покидал перестиль храма и шел к жертвеннику, чтобы бросить в его огонь стирокс и трижды призвать Зевса-громовержца. Жрецы, составив круг, медленно двигались вокруг него, распевая гимны. Первосвященник оставался под портиком, пока вновь принятый ученик снова не подходил к нему. «Сладкозвучный орфей, — сказал он, — возлюбленный сын бессмертных и нежный целитель душ». С того дня, как я услышал твои гимны богам на празднестве Аполлона Дельфийского, ты восхитил мое сердце, и я готов следовать за тобой повсюду. Твои гимны подобны опьяняющему нектару. Твои поучения подобны острому напитку, который возрождает поникшее тело, разливая по его членам новую силу. «Тяжел путь, ведущий отсюда к богам», — произнес Орфей который, казалось, прислушивался к внутренним голосам более, чем к голосу своего ученика. Цветущая тропинка, крутой подъем, и затем острые скалы, над которыми сверкают молнии, и безграничное пространство. Вот судьба ясновидца и пророка на земле. Оставайся же, дитя мое, на цветущих тропинках равнины. Не ищи того, что за ними». «Моя жажда усиливается по мере того, как ты ее утоляешь», — отвечал молодой посвященный. «Ты поучал меня о сути богов, но поведай мне, великий учитель мистерий, вдохновляемый божественным Эросом. Смогу ли я их увидеть когда-нибудь?» «Очами Духа», — ответил первосвященник Юпитера, — «но не телесными очами. Ныне же ты в состоянии видеть лишь земными очами» необходим великий труд или же тяжкие страдания, чтобы открылся внутренний взор. Ты один можешь открыть его, Орфей. Оставаясь с тобой, я не ведаю страха. Если ты хочешь того, слушай. В Вессалии, в долине Темпейской, возвышается мистический храм, закрытый для непосвященных. В этом храме Дионис обнаруживается перед мистами и ясновидящими через год приходи на его праздник, я погружу тебя в магический сон, я раскрою твои очи, чтобы они увидели божественный мир, а до тех пор сохраняй целомудрие жизни и белизну души, ибо знай, что божественный огонь ужасает слабых и убивает нечестивых». После этих слов Учитель повел дельфийского ученика внутрь храма и указал ему назначенную для него келью. Там была зажжена египетская лампа, которую поддерживал крылатый гений. И там, в сундуках из душистого кедра, находились многочисленные свитки папирусов, покрытые египетскими иероглифами и финикийскими письменами, а также свитки, написанные орфеем на греческом языке которые заключали его тайное учение. Среди многих утерянных книг, приписываемых орфическими писателями Греции Орфею, были органавтики, трактующие произведения гермиаизма, Димитроида, поэма, относившаяся к матери богов, которой соответствовала Космогония, Священные песни Вакха, дополнением к которым служила Тиагония. Также такие произведения, как «Покров» или «Сеть душ», «Искусство мистерий и храмовых обрядов», «Книга превращений», «Химия и алхимия», «Карибанты» или «Земные тайны и землетрясения», «Анимоскопия», «Наука атмосферы», «Ботаника естественная и магическая» и так далее. Учитель и ученик беседовали в келье до глубокой ночи.